Глава 13. Когда мы добрались до базы отступников, то едва удержались от разочарованных возгласов. При слове клан Хол у меня возникали ассоциации с чем-то большим и величественным этакая неприступная цитадель, штаб и сокровищница в одном флаконе. И судя по тому, что Венди успела мне по дороге рассказать об устройстве местных игровых сообществ, представления у меня были верны. Кланами в наследии называют крупные объединения игроков, которые имеют в собственности землю хотя бы на одном из стабов и активно занимаются не только разведкой биомов, но и крафтом, торговлей, политикой. Полно и более мелких групп, но у них своих клан-холлов нет, максимум ячейки в общем хранилище, которое располагается в шпилях. В клановых же цитаделях размещается все необходимое для комфортной и продуктивной игры. Ремесленные станции, склады ресурсов, тренировочные площадки, загоны для прирученных животных, личные покои для важных членов клана. Ну а самое главное, хранится главная клановая реликвия. Ядро — мощный артефакт, который прокачивают всем кланам и который как раз и является источником общих бонусов. Клан Холл Отступников располагался на отдаленном островке, добавленном к штабу явно недавно. Места на нем было еще много — Огороженная территория, обозначающая владение отступников, была одним из немногих застолбленных участков, но на этом все плюсы и заканчивались. За забором из обычных бетонных плит метра три высотой раскинулся грязноватый пустырь площадью едва ли не больше акра, заваленный обломками камней и всяким строительным мусором. Единственным готовым строением на нем был приземистый бетонный бункер в центре площадки. Серое квадратное здание щурилось на мир узкими щелями горизонтальных бойниц, а главный вход в него был похож на приоткрытую в зевке квадратную пасть. На плоской крыше бункера лениво поворачивались в разные стороны несколько автоматических турелей. Едва мы вошли на территорию, две из них направились на нас. Идти под прицелом было довольно неуютно, но я успокаивал себя тем, что это всего лишь вирт. Причем напоминать себе об этом приходилось все чаще – Я стремительно погружался в новую реальность, порой совершенно забывая, где нахожусь. Представляю, что происходит завсегда тайми игры, проводящими по полдня в капсулах. «Эй, куда? Это клановая территория!» Из темного зева полуоткрытых ворот вынырнул боец с короткой массивной винтовкой наперевес. Шлем у него был футуристичный, полностью закрывающий лицо. Лишь на уровне глаз через забрала шла глянцевая темная полоска, похожая на стекло. Броня довольно массивная, состоящая из толстых пластин, закрепленных на облегающем плотном комбинезоне, больше похожем на скафандр. Калипс Финкс. Скрыто, скрыто. Отступники. Уровень опасности пять звезд. Мы Карчеру, отозвалась Венди. Насчет работы. Сейчас уточню. Буркнул караульный и быстро созвонился с кем-то по внутренней связи. При этом не сводил с нас дуло винтовки. будто двух турелей, уже держащих нас под прицелом, недостаточно. Я тем временем огляделся, хотя, собственно, и глядеть-то пока было не на что. Забор, несколько штабелей стройматериалов и эта бетонная коробка посередине, похоже, являющаяся входом в подземное убежище. Здесь, за пределами купола странников, игроки могут нападать друг на друга без всяких особых ограничений. Так что защитный периметр турелей и часовые вполне оправданы. Однако эта база была самой захудалой из всех, что нам довелось увидеть по дороге сюда. Сомневаюсь, что она, в случае чего, способна выдержать штурм, так что должна быть какая-то причина, по которой ее еще не сравняли с землей. Причина вскоре обнаружилась. Внимательно оглядывая периметр, я наткнулся на высветившуюся подсказку от игрового интерфейса. «Цитадель, бычий глаз. Клановая территория. Отступники». Защита новичка. 11 дней, 17 часов, 23 минуты. Похоже, территория выкуплена недавно, и пока цитадель не отстроена, игрой обеспечивается ее защита от захвата. Рядом с надписью пестрелы и маленький клановый герб, представляющий собой круг, разбитый на множество черных и белых секторов. Странноватое название. Шепнула мне Венди, похоже, тоже увидевшая справку об объекте. Да и герб тоже. Я пожал плечами. «Может, в этом какой-то тайный смысл, или просто тут любители дарца собрались? Любители чего?» Ответить я не успел. Часовой, наконец, получил добро на то, чтобы пропустить нас. «Только пошевеливайтесь», — предупредил он. «Там уже всех новобранцев собрали, инструктаж скоро начнется». Наклонный пандус, отсекаемый на середине массивными подъемными воротами, предназначался не только для пешего прохода, но и для транспорта. Он под довольно крутым уклоном вел под землю в широкий туннель, от которого в стороны расходились дополнительные проходы. Я оказался прав. Основная часть базы скрывается в толще скалы. Что ж, разумно. Оборонять такую проще, да и строить, наверное, дешевле. Просто продалбливаешь новые пустоты в камне. Калиб проводил нас к отгороженному решетками лифту, и мы все втроем спустились на пару уровней. Выходить он за нами не стал. «Дальше вперед по коридору никуда не сворачивать», — сказал он. «И не вздумайте шариться по базе. У нас тут турели повсюду. Любого, кто без метки клана, пристрелят сразу». Предупреждение его было излишним. На этом этаже шариться было и негде. Коридор вывел нас в обширное помещение, в котором собралось уже десятка три человек, большая часть из которых построилась в две шеренги перед расхаживающим из стороны в сторону игроком с мощным блочным луком на спине. Мы, стараясь не привлекать внимания, встали в строй. Зал был огромным, но совершенно пустым. Видимо, только недавно построен. Кое-где по углам даже виднелись кучи строительного мусора. Потолок поддерживали толстенные цилиндрические колонны. Справа от нас нависало над головами нечто вроде большого балкона, выступающего из стены. Лестниц наверх не было видно, так что выйти на него, похоже, можно только откуда-то из смежных помещений. Источники света располагались внизу. Переносные светильники, представляющие собой приземистые, как бочонки, светящиеся колбы, расставленные в ряд напротив строя. Остальная часть зала тонула в темноте. Лишь на балконе я разглядел какие-то голубоватые отсветы. Приглядевшись, я понял, что там кто-то стоит, и светятся у него элементы брони. Точнее, у нее. Силуэт был явно женский, в белом облегающем костюме, выделяющемся даже в полутьме. Стояла незнакомка неподвижно и, кажется, внимательно оглядывала каждого из собравшихся внизу. Я с трудом отвел от нее взгляд. Было что-то завораживающее в этой фигуре. Сама поза, осанка, переливающаяся голубоватым светом линии на броне, будто некое высшее существо снизошло в это убогое подземелье, чтобы понаблюдать за возней простых смертных. «Так что, повторяю, халявы не будет!» — продолжал толкать речь лучник. Я по уже начинающей складываться привычке прищурился, вызывая подсказку. Арчер Голд. Глаз ястреба. Скрыто-скрыто. Отступники. Уровень опасности 5 звезд. Название реликвии о многом говорит, как, впрочем, и снаряжение. Лук, закрепленный на спине невидимыми держателями, напоминал спортивный блочный, но гораздо более навороченный и массивный. Колчана со стрелами видно не было, Видимо, боеприпасы располагались в ячейке быстрого доступа или вообще пока убраны в инвентарь. Помимо лука я разглядел большой охотничий нож и необычное оружие, напоминающее не то короткий хлыст, не то тонкую дубинку. Рукоятка с петлей для запястья, потом длинный стержень в палец толщиной, судя по всему, довольно гибкий. Что-то вроде стека, короткой трости, использующейся иногда для управления лошадьми вместо кнута. Только вот у стека на конце кожаный хлястик, а тут острый листовидный наконечник. Оружие висело на поясе, и при ходьбе Арчер придерживал его будто шпагу, чтобы не хлопало по бедру. Одежда командира напоминала скафандр, затянут от кончиков пальцев до подбородка черным резиноподобным материалом, в который впаяны пластины брони, какие-то застежки, клапаны. На торсе материал имитировал рельефную мускулатуру, как на костюмах супергероев. Вместо шлема что-то вроде широкого обруча, поддерживающего какую-то оптическую примочку, опускающуюся на правый глаз. Пафосный тип. Сразу видно, что не один час потратил в редакторе персонажей, создавая образ. Смуглая кожа, внушительный нос с горбинкой, жесткое очерченное лицо с темной полосой татуировки под глазами. Явно какие-то индийские мотивы. Мне он почему-то сразу не понравился. Не то чтобы я не люблю выпендрежников, хотя и это тоже... Скорее из-за надменного выражения лица, которое явно было не просто частью образа, а сутью его натуры. Он смотрел на собравшихся свысока, если не сказать презирал их. «Не думайте, что тут с вами будут цацкаться! Особенно это касается нубов! Готов поспорить, что через неделю я не увижу и половины из вас, поэтому не вижу смысла тратить на вас время. А вот когда останутся только те, кто готов по-настоящему вкалывать...» Тогда и начнется наше плодотворное сотрудничество. Он остановился, осматривая строй. Задержал взгляд на нас с Венди. Мы как раз встали в строй, немного потеснив соседей. «Вы видите, что наша цитадель еще на самом раннем этапе строительства», продолжил Арчер. «Клан тоже немногочисленный, но это скоро изменится. Мы будем активно развиваться. Опыт у клан-лидера есть. Ресурсы для начальной раскрутки тоже». Остается решить кадровый вопрос. И вот тут у вас есть уникальный шанс. Быть у самых истоков нового мощного клана, о котором вскоре будут знать далеко за пределами летающих островов. Он вскинул сжатую в кулак руку, будто ожидая, что его поддержат восторженными возгласами. Получилось довольно глупо, потому что строй молчал. Слышен был лишь приглушенный гул голосов. Игроки обменивались друг с другом репликами. «Да и вообще, кем он себя возомнил? Древнеримским центурионом, воодушевляющим солдат перед боем?» «Что делать-то будем?» Спросил здоровенный темнокожий парень в металлических доспехах со здоровенными полусферическими наплечниками, делающими его еще внушительнее. «И в какой биом пойдем?» «В кристальный каньон», — буркнул Арчер, наконец сбавляя пафосный тон. «Наша первоочередная цель...» С самых первых дней освоения биома наладить стабильную добычу полезных ископаемых. Главная цель – сформировать запасы иритиума, электрума, платины и других металлов для наших крафтеров и ремонтников. Если повезет, отыскать аноптаниум и этерниум для сдачи в храм. Тогда нужно будет уходить сразу на глубину. Скептично, сознанием дела покачал головой темнокожей. Так и есть. Народу у нас мало, поэтому на добычу дешевых минералов в верхних слоях распыляться не будем. Сразу будем заглубляться и искать хорошие жилы. Брать не объемами, а ценностью добычи. А селенок-то хватит? поинтересовался кто-то из заднего ряда. Арчер недовольно скривился, пытаясь отыскать взглядом, кто это сказал. Не нашел, но все же ответил. У нас есть толковые рудокопы, которые смогут организовать работы и есть бойцы для их прикрытия. А вот мулов не хватает. Пробрасывать груз в стаб будем контейнерами через одноразовые порталы, но внутри шахты таскать придется много, очень много. Какая грузоподъемность нужна? Чем больше, тем лучше. Это руда, инвентарь будет забиваться быстро. Но вообще мы настроены на то, чтобы выращивать свои кадры, а не работать с наемниками. Поэтому для начала хватит и 300-400 единиц, а там уж подкачаетесь в процессе. А какие бонусы будут? Донесся еще один вопрос из толпы. «А взносы в казну точно собирать не будете?» И дальше кандидатов будто прорвало. Выкрики посыпались один за другим. Арчер только головой крутил, не успевая толком ответить. «Я была права», — шепнула Венди. «Набирают твинков без клана, чтобы потом привязать их к себе клановыми бонусами. То есть работают на перспективу. Если не будут кидать по деньгам, то это отличная подработка, как минимум на ближайший сезон». Я рассеянно кивнул. Меня беспокоило другое. Этот надменный индейц сказал минимум 300 единиц грузоподъемности? Выходит, я со своими шестью десятками заведомо пролетаю. Что ж, они сразу в описании вакансии этот рубеж не выставили. Только время зря теряю. Арчер кое-как утихомирил толпу и перенаправил энергию кандидатов в мирное русло. Рядом с одной из колонн было установлено два стола. Нас выстроили в две очереди к ним. Как я понял, настало время этих экспресс-собеседований. Опрашивали каждого кандидата и выносили вердикт. «Ты чего такой мрачный, Фрост?» — пихнула меня в плечо Венди. «То есть ты, конечно, всегда мрачный, но сейчас что-то совсем уж скис». «Что-то мне кажется, что из этой затеи ничего не выйдет», — проворчал я. «Мы еще даже не попробовали. К тому же, что мы теряем?» «И то верно». Вздохнув, я вслед за Венди пристроился в конец очереди. «Ладно, увидим».